Оставшись наедине с баронессой, папион некоторое время буравил ее взглядом. Чем дальше заходило расследование, тем больше дело Ковалевского походило на клубок спутанных ниток. Едва удавалось ухватиться и потянуть за одну нить, думая все распутать, как все запутывалось еще больше. Ну и что вы думаете обо всей этой истории, мадам? спросил комиссар тоже. Что и вы, спокойно ответила Амалия. В ночь убийства бедная девушка, погибшая сегодня, была на улице где-то недалеко от графского особняка, видела убийцу и поняла, что дело нечисто. Она попыталась его шантажировать, и тогда сообщник преступника явился к ней под видом клиента и зарезал ее. Андреа услышал пронзительный шум, поспешил на помощь своей подопечной и тоже был убит. Кстати, что вам известно об оружии? «Было использовано нечто вроде длинного ножа», — ответил комиссар. «Точнее, наши эксперты пока не выяснили». «Вот как!» Амалия задумала, Санни, может быть, к примеру, клинок, который прячут в трости? «Думаете...» О том месье, которого ваш сын и мадемуазель Тесси видели в переулке, кстати, кровавые пятна вывели нас именно туда. К несчастью, убийца быстро заметил, что в буквальном смысле слова оставляет за собой след, и вымыл подошву в луже. Судя по пятнам, можно что-то о нем сказать. К сожалению, след неполный, вздохнул комиссар. Преступник наступил в лужу крови. Только носком. Было бы, конечно, куда проще, если бы у нас оказался целый отпечаток его ноги. Хотя, с другой стороны, Папейон пожал плечами. — Вам что-то не дает покоя? — с любопытством спросила Амалия. — Все! — воскликнул в сердцах комиссар. И, не удержавшись, рассказал о признаниях Саламш-Грюэр и о задержании ее брата. Получается, они все-таки не причем. Подытожил комиссар. Во-первых, они оба были под замком, когда убили Викторину Минар. Во-вторых, шантажистка, судя по всему, рассчитывала на серьезные деньги, а чьи можно поживиться у двух мелких жуликов? Полицейский вздохнул и беззлобно прибавил: Похоже, мне придется в серьез заняться маркизом. Деманкуром. Пятьдесят тысяч франков — вполне достаточное основание для того, чтобы проломить кому-нибудь голову. И нового мотива в этом деле я просто не вижу. Вы больше не подозреваете моего сына? — спросила баронесса после паузы. Вашему сыну чёртовски повезло. — ответил комиссар с подобием улыбки. — Нет. Я могу, конечно, понять, что вы горой встали на его защиту, но алиби, которое ему соорудила бывшая любовница, и то, что сделала Роза Тесье, — Папион с досадой передернул плечами. — Она же сказала вам, что не была уверена, — напомнила Амалия. Недавнее оправдание девушки «нет». Отмахнулся папион. Хотите, я вам скажу, что думаю обо всем этом. Есть такие дети, за которых все заступаются, когда они еще даже не просят о помощи. Но во взрослой жизни очень мало кто сохраняет это качество. Комиссар усмехнулся. Ваш сын как раз из таких. Женщины даже не зная его, готовы в лепешку из-за него расшибиться. Роза видела барона в ночь убийства недалеко от места преступления с кровью на руке, но стоило ей посмотреть на него еще раз, как она решила промолчать. Почему? Да без всякой видимой причины. Хотя любого другого я уверен, сдала бы мне легко. Надеюсь, начала баронесса Курфвы не собирается с ней, это, конечно. Я не собираюсь преследовать ее из-за того, что девица обвела меня вокруг пальца. Тем более, если вы правы и настоящий свидетель убитая. Это все меняет. Папион наклонился, подобрал с пола фотографию, на которой были запечатлены две девушки примерно одного возраста, и добавил, глядя на нее: Эх, мадмуазель Викторина, плохо, что вы приняли. ваши меры безопасности. Как говорил один шантажист, которого во мне в конце концов удалось таки засадить, шантаж подобен игре на скрипке. Не умеешь, не берись. А я не уверена, что убийца Манкур. Внезапно проговорила Амалия. Кто в таком случае его сообщник? По-моему, если бы маркиз совершил убийство, то только в одиночку. Потом таил бы свой поступок от всех и в конце концов погиб бы под его бременем. Это психология, да? С мягкой иронией заметил полицейский. А давайте я вам тоже расскажу психологический этюд, который разбирал в начале службы. Итак, жила была семья. Зажиточные крестьяне. Восемь человек в одном доме, три поколения. В воскресенье утром все пошли к мессе, а вечером сын хозяина взял топор и порубал своих родных на куски. Ни пьяница, ни сумасшедший, заметьте. И что он мог назвать в качестве причины своего дикого поступка? Только то, что маленькие племянники... Слишком шумели, а жена брата во время обеда нарочно смахивала крошки в его сторону. Кюре — неглупый человек, который хорошо знал ту семью, а в разговоре со мной сказал, что не может понять, как убийца решился на такое, и предположил, что в него вселился дьявол. И знаете, по большому счету мне пришлось удовольствоваться объяснением священника. Наверняка там были и другие причины, заметила Амалия, возможно. Не стал спорить Паппион. У родственников были какие-то трения за наследство деда, но давно. Те споры были ием поросли. Убийце отказалась девушка, за которую он ухаживал, и вышла замуж за другого. И что? Много вы знаете людей, которые по таким вот причинам взялись бы за топор. Значит? Вы намерены всерьез приняться за маркиза Деманкура? Это напрашивается само собой. Если убийца был он и попался на глаза Викторине, девица почти наверняка его запомнила и потом узнала. Причем она должна была не просто видеть преступника, но еще и каким-то образом понять, кем он является, а заодно сообразить, что из него можно тянуть деньги. Либо Викторина узнала убийцу, либо как-то выследила. Я еще надеюсь, добавил Попион, что брат графа Ковалевского, может быть, подскажет что-нибудь ценное. Я направил к нему инспектора Мерлена. Должны же у мсье Анатоля быть хоть какие-то соображения по поводу того, кто убил его брата.